Глава 17. Долна хмурилась. Ты уверен? Ты думаешь, я не узнаю собственную лошадь? Прежде чем она успела ответить, я кинулся на звук. В конце концов, найти его оказалось не трудно. Вокруг него собралась толпа жаждущих посмотреть на бурю. Я услышал позвякивание монет, переходивших из рук в руки, я понял, что зрители заключали пари, и громкий голос мужчины, предлагавший всем желающим попытаться усесть на жеребца. За деньги, конечно. Значит, у старика были проблемы, и кто-то зарабатывал на нём деньги. Гнедой стоял в центре человеческого кольца, почти так же, как и я, каждый раз, когда входил в круг для танца. Жеребец взлился, и перемен в нём за время разлуки я не заметил. Он, видимо, пребывал в добром здравии и ничуть не пострадал после исчезновения. Ноги остались такими же крепкими, он не похудел, и его по-прежнему переполняла энергия. Новый хозяин удерживал его за незнакомую уздечку. Седло было тоже чужим, крепким, Спасаясь от банши бури, жеребец умчался неоседланным. Его седло и уздечку мы оставили в долине, не желая тащить лишний вес. Последняя жертва жеребца поднималась с земли, кровь текла из треснувшей губы и разбитого носа. Неудачник шатала при каждом шаге. И передать не могу, как же я разозлился. Я пробивал дорогу через толпу любопытных, пока не добрался до края круга недалеко от жеребца. Гнедой предупреждающий заложил уши, задние ноги пританцовывали в предвкушении очередной расправы. Расстояние, на котором держался от него новый владелец, было рассчитано точно, чтобы удержать гнедо и в то же время избежать ударов передних ног. Дел скользнул ко мне. "Ну, сухо сказала она. По-моему, он взялся за старое. Я предупреждающе толкнул её локтем и небрежно склонил голову в ответ на сырепый взгляд. Давай немного подождём, ладно?" ненавязчиво предложил я. Тигр я засмеялся словно она сказала что-то весёлое и сквозь зубы прошептал: "Давай посмотрим, как далеко это зайдёт и сколько будут на него ставить". Дэл закрыла глаза. «Я знала, что все этим кончится». Я наклонился поближе к ее уху, чтобы окружающие не могли подслушать наш разговор. «Он здоров, и он побеждает. В этом нет ничего плохого, просто небольшая тренировка». Дэл сладко улыбнулась и, взглянув на меня, с притворным весельем пробурматала. «Кроме того, что когда-то мы уже занимались тем же, правильно?» Раздался крик. Следующая жертва попалась на приманку здоровый высокий блондин, которого я бы не отличила от остальных северян. Он вышел вперёд, усмехнулся, что-то сообщил шумной компании своих друзей, самодовольно вовалившихся в круг, и заявил, что он собирается усмирить лошадь. Усмирить лошадь. Безнадёжная попытка. Владелец жеребца что-то быстро ответил на своём северном, и мне пришлось попросить Дел перевести. Да он говорит, что желающий должен положить плату в кошелёк. Если он справится с жеребцом, он возьмёт всё. Если нет, он лишится денег. Всё было бы просто. Ну, если не знать жеребца. Дел к немула на меня косой взгляд. Если кто-то из присутствующих догадается, что ты знаком с этой лошадью, я не могу поручиться за последствия. Я не уверена, что тебя не забьют до смерти. Я ухмыльнулся и пожал плечами. В любом деле есть резко баска. Кроме того, подобными делами мы занимались и раньше. Это было на юге. Понятно. То есть на севере ты хочешь, чтобы выиграли они. Брось. Брось. Я просто не хочу, чтобы разъярённая толпа северян сделала тебя евнухом. Он них не выйдет баска. Дал хмыкнуло. Я смотрел, как северянин пытался залезть на жеребца. Конечно же, он делал всё не так, как нужно. Насмотревшись на чужие провалы, он решил попробовать сам. Но он взял повод в одну руку, ставил ногу в стремя и надавил. так он постоял несколько секунд, всем телом повиснув на одном стремени, и убедившись, что жеребец спокоен, он перекинул правую ногу через круп и сел в седло. Большой и неуклюжий северянин совершенно не представлял, насколько разумно животное, на которое он забрался, не говоря уже о том, насколько гнидой и решителен. Слетит через три прыжка, предсказал Одел, и двух не просидит баска. хватило и половины прыжка. Мой гнидой не слишком крупный и привлекательный лошадью его не назовёшь. Он обычное пустынное животное, среднего роста, среднего сложения, с тяжёлой головой и широкой грудью. Его глаза расставлены слишком широко, чтобы он выглядел симпатичным, но это из-за того, что у него большие мозги. Он компактный. Ноги и тело у него не длинные, поэтому он не рождён для скачек. Его не назовёшь стройным, но он ладно скроен и полон сил и энергии. Гриву ему я всегда стриг. Теперь же она стояла торчком на высоту человеческой ладони. Из лошадки с гладкой короткой шерстью жеребец превратился в нечто обросшее густым мехом. Я нахмурился. только почему -то он стал мохнатым? Он делкивнул. Пообрастает зимней шерстью. Да фиنش, он такого не делал. А кому это нужно на юге? Здесь север, тигр. Ты носишь шерсть и кожу, а он обрастает. Вот и ещё одна причина, угрюмо подумал я, как можно быстрее отправляться домой. Хозяин жеребца снова закричал. Я попросил Дил перевести. Он говорит, что лошадь начинает уставать. Чепуха. Он даже не согрелся. Дил вздохнул. Ты хочешь, чтобы я это перевела всем присутствующим или не стоит? Я рявкнул в ответ: "Что ещё? Из-за того, что лошадь начинает уставать, он приглашает последнего желающего рискнуть, и если этот человек выиграет, он получит всё и жеребца. Что? Жеребец часть приза. Мне вдруг расхотелось смотреть, как тупые северные выскочки валятся головами вниз, зато возникло сильное желание вернуть лошадь. Дал. Поставь на меня. Мы очистим их карманы. Сигар. Но ну, было уже поздно. Я скинул перевязь, сунул её в дел и вышел в середину круга, объявляя этим о своём желании рискнуть. Жеребец выкатил тёмный глаз. Он долго рассматривал меня, то поднимая, то прижимая уши тёмной каймой. Приняв какое-то решение, он снова прижал уши, оскалил большие жёлтые зубы и поднял сильную заднюю ногу, явно приглашая подойти поближе. Я только улыбнулся. Владелец был блондином средних лет. Он ткнул указательным пальцем в направление оскаленной пасти жеребца. "Слишком много неприятностей", объяснил он с южным акцентом на нарячие жители границы, легко смешивая северный и южный. "Я занимаюсь лошадьми, а не звериём. Я хочу продавать хороших, здоровых лошадей". Этот попытался покрыть всех крабэл, у меня в табуне. Сломал ногу моему лучшему коняху и чуть не покалечил моего любимого жеребца. Северянин усмеханулся, показывая мне, что он думает о моей попытке справиться с гнидым. Я хочу избавиться от него, но при этом мне нужно получить прибыль. И зачем ты купил такую лошадь? Я в ней покупал. Он прискакал с холмов прямо в мой лагерь. Несколько был, надо думать. Не имеет ничего против трензеля и повода, но не позволяет никому просидеть на спине дольше прыжка или двух. Я кивнул с фальшивым уважением, глядя на жеребца, который приносил северянину такой доход. «Сколько нужно продержаться, чтобы выиграть?» Владелец показал настоявшего рядом мальчика. «Видишь песочные часы в его руке?» «Когда ты сядешь на жеребца, мальчишка перевернет их. Продержишься, пока не кончится песок, и лошадь и кошелек твои». Судя по его том, он не испытывал доверия к моим способностям. «А если я сваюсь прежде, чем кончится песок?» Судя по моему прошлому опыту, я бы этому совсем не удивился. Я не дурак, чтобы клясться, что смогу выиграть любой бой. Северянин пожал плечами. «Мне от него пользы никакой. Никто не купит лошадь, на которой нельзя ездить. По северным вкусам он слишком маленький, так что для разведения он тоже не годится». Северянин снова пожал плечами. «Поэтому выбор небольшой. Продам его странникам». Я нахмурился. «Но ты же только что говорил, что он никому не нужен». Владелец жеребца снова усмехнулся. «На юге едят кос, овец, собак. а на севере странникам нравится вкус канины. Не хотелось бы пускать его на мясо, но если он не может наполнить мой кошелек, пусть хоть наполнит несколько желудков. Все мои силы ушли на то, чтобы не заехать кулаком в физиономию этого северянина. «Я выиграю», — ровно сказал я. «А если нет, можешь отправить на мясо и меня». Шиверянин нажал цену на попытке, принял из меня деньги и передал меня повод. Я люблю мясо не дожаренным. Твоя скора для меня слишком тёмная, сообщил он. Он закричал, что можно делать ставки. Но я уже не видел никого, кроме жеребца. Гнидой смотрел на меня в упор всем своим видом, бросая вызов. Он провел часть дня, сбрасывая со спины одного человека за другим, и то, что рядом с ним появился я, значения никакого не имело. Он знал, что от него ожидали, и не собирался обманывать доверие людей. Теперь же я вспомнил предупреждение Дэв. «Если все вокруг действительно докопаются до правды о моих отношениях с жеребцом, в Аиды я попаду сильно избитым». Поэтому важно было обращаться с гниддым так же, как и другие, и не пытаться склонить его к благодушию. Придя к такому выводу, я понял, что придётся позволить гнидому выкидывать меня из седла, а самому изо всех сил держаться. "На ида", пробормотал я. Хотел бы я, чтобы дело решил танец мечей. Жеребец повернул ухо в мою сторону. Я глубоко вздохнул, закрепил повод, взял его в левую руку и ею же вцепился в гриву и вскочил на гнедово, обойдясь без помощи стремян. Прежде чем же ребец успел моргнуть, я уже был в седле и взял стремена. Я сидел поплотно, как только мог. Что ж, ещё существовала возможность, что он решит закончить на сегодня представление. Ещё существовала возможность, что он вспомнит меня и не будет наглеть. Правда, в этом случае игру я сразу проигрывал, и на мясо отправляли не только жеребца, но и меня. Поэтому я крепко сжал коленями бока гнедова и плотнее уселся в седло. Жеребец взвился, как смертоносный саму, превратившись в сплошные копыты, зубы и шум. Ну, первая часть моего плана сработала. Надо осталось продержаться на спине жеребца, пока не кончится песок. Я смутно слышал, как кто-то хохотал и кричал, смутно видел горящие глаза и раскрытые рты. И уже совсем с трудом замечал, что кольцо людей расширяется, расширяется, оставляя жеребцу простор для действия. В том, что я рисковал жизнью, я уже не сомневался. Жеребец собирался выложиться полностью, чтобы сбросить меня со всей жестокостью, на которую был способен. ну по отродию солсской козы, скачок, скачок, прыжок. Хочешь слышать меня возможности иметь детей? Дыбы удар задом. Дыбы. Хочешь пойти на мясо? Прыжок, удар задом, прыжок. Дай. Я из тебя мерен сделаю. Закидка. Дыбы, закидка. Самонадейное отродие, мощный удар задом. Ну и, разумеется, меня кинуло вперёд. Я врезался в лошадиную голову, потом, поматавшись из стороны в сторону, рухнул в седло. Как же мне хотелось слесть, и жеребец мне в этом помог. Когда вы взлетаете над седлом, перед приземлением мне всегда ясно, что будет выше: шея или круг. Вы понимаете только, что каким-то образом отделились от вашей лошади по несчастью или жестокому умыслу, и теперь мы зависли хоть и ненадолго в воздухе. После кувырка вы какое-то время не понимаете, где верх, а где низ. Пока наконец не приземляетесь. Я рухнул, думая: "О, отродье, с ансетской козы тебя же теперь съедят". А потом я вообще перестал думать, потому что жеребец стоял рядом, обнюхивая моё окровавленное лицо. Иде один удар подкованного железом копыта, и мне не танцевать никогда. и не только не танцевать. Он раздул ноздри над моим лицом, горячее дыхание коркой запекало кровь под носом. Книдой глубоко вздохнул, а потом шумно фыркнул, обдавая лицо влагой. Я сел, ругаясь и пытаясь стереть кровь и слюну. В конце концов кто-то протянул мне влажную тряпку. Владелец жеребца успел поймать гнедова и снова подвести его ко мне, пока я поднимался на ноги. Я посмотрел в невинные чёрные глаза. Позволь я куплю его у тебя, попросил я уверенно. Может быть, он и выиграл, но но я не прощу себе, если его отправят на мясо. Северянин с усмешкой наблюдал, как я вытираю лицо. Слушай, если бы я был бесчестным человеком, я бы согласился и взял твои деньги. Но я себя уважаю. Он протянул мне повод, а он тебя, конечно, сбросил. Но случилось это после того, как кончился песок. Я застыл, зажав в правой руке повод, а северянин засовывал мне в левую руку кошелёк. "Ну я взял свою долю", сообщил он. "Оставшееся твоё". Северянин покосился на жирепца. О, мтидел бьёт, не успеет кончиться зима. Или мы убьём друг друга. Я повернулся и прошёл через толпу глазеющих, разбиравшихся с проигранными или выигранными деньгами. Я подвёл Жерепца к Дэл. Она стояла, прижав к себе перевязь и меч. Увидев меня, Дэл слабо кивнула, взяла тряпку из моей руки и потянулась вытереть кровь. Не так уж плохо, сказала она. Но ты рисковал. Случись это на один прыжок раньше, и ты потерял бы и его, и кошелёк. Раньше, позже не имеет значения, баска. Никто ничего не заметил. Дел похлопал Жирипца по морде. Хорошо поработал. Выгрил кошелёк, получил лошадь. Остаётся купить лошадь для меня. Где-то рядом раздалось Как же я долобернулась? Масоу, удивилась она и с бесконечной нежностью заметила. Масоу, ты ты поедешь с Киприаной и твоей мамой. Голос Масоу звучал вызывающе. Я хочу с вами. Ты не можешь, вздохнула Дол. Тигр и я должны идти к Высокогорию, далеко за перевал грабителей. А ты поедешь в Кисире с мамой и сестрой. Я не хочу. Носо. Я не хочу. Желебец наклонил голову и укусил его.